Глава 12 Замок Тангила на севере империи Четыре месяца назад Это случилось утром Нерассветным утром, солнце уже час как встало Но довольно ранним, особенно для Рина, которого вчера заставили целый день колоть дрова Это было тяжелое, нудное, абсолютно неподобающее для графского сына занятие Но Рин не возмущался даже мысленно. Потому что каждый спокойный день, прошедший после бегства сестры, а потом и отъезда Тангила, от был благословением солнечного. Роптать на боль в мышцах и мозоли на ладонях казалось кощунством. Это случилось утром. Это выдернула Рина из крепкого сна так же надежно, как если бы невидимая рука сдернула его с кровати за шиворот. Никакой руки, конечно, не было, но ощущения были именно такими. Рин просто слетел на пол от сильнейшего внутреннего толчка и, моментально забыв про сон, кинулся к окну. Комнатушка у него была маленькая, но окно в ней достаточно большое. Распахнув створки, он высунулся наружу, пытаясь понять, что уже случилось и что все еще продолжало происходить. В том, что продолжало, он был уверен. Странное чувство, будто бы землетрясение, но только для него одного, потому что внутри комнаты ничего не тряслось и не звякало. Снаружи первые мгновения все казалось спокойным, обычным. Но потом во двор начали выбегать люди. Кухонные работники, стража, горничные выбегали, оглядывались, задавали вопросы, перекрикивая друг друга. Похоже, все они, как и Рин, ощутили внутренний толчок и не могли найти причину. А потом замолчали. Все. Разом. Рин перевел взгляд туда, куда смотрели собравшиеся во дворе люди и, тихо ухнув, судорожно вцепился руками в подоконник. Из-за крепостной стены медленно поднималась другая стена. Или не стена, но что-то похожее на стену. Оно было приятного светло-сиреневого цвета и переливалось в солнечных лучах. Затаив дыхание, Рин следил за тем, как сиреневая стена росла в небо, а потом изогнулась дугой и стала надвигаться на замок. Вернее, не совсем на замок, скорее над замком, потому что она оказалась намного выше его самых высоких башен. Рин высунулся из окна по пояс и повернулся, чтобы увидеть, что происходит над самой головой. Там из-за крыши башни показалась вторая стена, такая же сиреневая и переливчатая. Вот они приблизились друг к другу и слились воедино, не оставив никаких следов соединения. Теперь замок, крепостные стены и небо все оказалось закрыто получившимся куполом. Будто замок стал блюдом под сиреневой крышкой, так что все во дворе окрасилось оттенками сиреневого. И постройки, и люди, и камни мостовой. Сиреневый купол, впрочем, оказался прозрачным. Рин видел сквозь него облака, теперь тоже сиреневые. Видел силуэты птиц, тоже изменившие цвет. Что все это значило? Рин успел одеться и тоже выйти во двор замка к тому времени, как на парадной лестнице появился Торис, вожак оборотней, служивших темному. После отъезда как самого темного мага, так и его управляющего Митрила, Торис остался за главным. Впрочем, Рину казалось, что власть он негласно делил с невысоким неприметным человеком по имени Финеус, чью должность Рин никак не мог определить, но которого он часто видел беседующим с Торисом. Причем этого неприметного человека Торис выслушивал почти с таким же почтением, как самого Тангила. Сейчас, впрочем, Торис был один. «Тихо!» Первым делом рявкнул оборотень, и когда от его рыка во дворе наступила мертвая тишина, продолжил спокойным тоном. «Этот купол...» — он ткнул указательным пальцем наверх. «Создан господином Тангилом. Купол окружает замок по периметру крепостной стены и защищает нас от врагов. Он будет стоять до тех пор, пока господин Тангил не вернется». «Все ясно». Люди начали переглядываться, но все молчали, пока вперед не выступила главная повариха, высокая, широкоплечая и дородная. Рин уже знал, что в замковых кухнях она правит железной рукой. Повариха подбоченилась. «А мне не ясно, что мы будем есть в запертом замке. Все продукты нам привозят из соседних поселений». «Господин Тангил все предусмотрел», — сказал Торис. «Того, что хранится в подземных хранилищах, хватит на несколько лет». Повариха недоверчиво хмыкнула, а на лице Ториса промелькнуло легкое раздражение. «Давайте спустимся вниз, Тереса Кастана, и вы посмотрите на припасы собственными глазами». Приглашение идти в подземелье повариху не смутило. «Отлично!» Она развернулась к толпе и трижды ткнула пальцем. «Ты, ты и ты!» Рин с изумлением понял, что третьим «ты» оказался он. «Пойдете со мной! Принесете из подземного хранилища продукты, которые будут нужны на кухне сегодня!» Вот уж куда Рину хотелось идти меньше всего, так это в Тангелово подземелье. Впрочем, и двое других людей, выбранных на роль носильщиков, довольными не выглядели. Но роптать никто не посмел. Подземные хранилища, как оказалось, располагались на самом нижнем этаже, и прошло немало времени, прежде чем они туда добрались. Рин попытался прикинуть, насколько глубоко уходит лестница. Получилось, что почти на высоту главной башни замка. Их пакелы осветили лишь небольшую часть этажа. Рин видел длинный узкий коридор, уходивший вдали и непонятно где заканчивавшийся, а в нем справа и слева бесчисленные двери. Вот, Торис подошел к ближайшей двери, отодвинул засов и распахнул ее. Внутри оказалась огромная комната. На две трети она была заставлена широченными деревянными шкафами до отказа заполненными едой. Корзины с овощами и фруктами, которые выглядели так, будто их только что сорвали с грядки или с дерева. Лари с мукой, крупами и орехами. Соли, специи, бочонки с медом. В оставшемся пространстве на подвешенных с потолка крюках висели ободранные от кожи коровьи, бараньи и свиные туши. В ящиках лежала свежая рыба. При этом Рин не ощутил никаких запахов еды. Вообще никаких. Будто и перед ним был рисунок. «Тут на все нанесены заклинания сохранения?» — выпалил он, не удержавшись, пытаясь одновременно представить, сколько же магов-помощников Тангил должен был задействовать. Насколько Рин знал, заклинания приходилось наносить на каждый продукт индивидуально. Естественно, сам хозяин замка такой муторной работой заниматься бы не стал. Тори сбросил на него косой взгляд. «Не лезь в то, что тебя не касается», — отрезал он, потом повернулся к поварихе. «Мои люди будут дежурить здесь постоянно и пропустят только ваших посыльных, Тереса кастана. Насколько вам хватит запасов из этой комнаты?» Повариха огляделась. «Два месяца», — выдала она. «Народа в замке много, и все прожорливые. Но на чем мы будем готовить?» Торис вышел в коридор и открыл дверь в комнату напротив. Там, до самого потолка, все пространство занимали ящики с каменным и древесным углем. Риен мысленно покачал головой. Все выглядело так, будто Тангил уже очень давно готовился к многолетней осаде. Но почему? Руки и ноги Рина еще гудели после долгого подъема по лестнице, по которой ему пришлось идти, груженным тяжелой корзиной. Когда, заворачивая в очередной коридор в главной башне замка, он заметил мелькнувшую впереди светлую шевелюру. Ха! кроме самого Рина, такие светлые волосы были только у одного человека в замке. То есть у одного не-человека. Того самого, которого Рин чуть не убил. Абсолютно случайно. Но почему эльф бродил по замку? Насколько Рин знал, Тангил запретил выпускать эльфа из его комнаты, и именно там эльф и находился все последнее время. Вряд ли Торис посмел самовольно отменить приказ господина. Рин почувствовал, как борются в нем любопытство и осторожность, и как любопытство побеждает. Тимальдаре Орес шагал вперед уверенно, сворачивая то в один коридор, то в другой, а потом открыл неприметную дверь, которую иначе Рин вовсе бы не заметил, и скользнул внутрь. Рин остановился у запертой двери, колеблясь. Потом наклонился, задрал штанину и вытащил из ножен, пристегнутых к ноге, длинный нож. Держа его наготове в правой руке левой, он осторожно толкнул дверь и заглянул внутрь. Комната была небольшой и лишенной мебели. Посредине, прямо на полу, сидел Тималь. Перед ним лежала крупная морская раковина или нечто похожее на раковину. И из нее доносились какие-то невнятные звуки. Дверь открылась бесшумно, но Тималь, очевидно, что-то все же услышал, потому что резко обернулся и, увидев Фрина, вскочил на ноги, Выдергивая из-за пояса кинжал, который был немного длиннее, чем клинок Рина. Наличие кинжала Рина не удивило. Раз эльф смог выбраться из охраняемой комнаты, то разжиться оружием ему было тем более несложно. Удивила одежда Тималя, которую сейчас он смог наконец хорошо разглядеть. Это была форма рядового стражника Тангила со стандартной руной Яруш на плече. Рин вошел внутрь и аккуратно закрыл за собой дверь. «Предлагаю договор. Ты расскажешь мне, что происходит и что ты тут делаешь, а я никому не скажу, что ты сбежал из-под охраны», — сказал он. «А может, я тебя лучше зарежу? Вышквырышь!» В голосе Тималя прозвучала ненависть, но, несмотря на угрозу, в атаку он не бросился. «Или я тебя...» Парировал Рин, приказав себе не обращать внимания на оскорбление эльфа. «А Тангила, чтобы тебя вылечить в замке, больше нет». Эльфа Рин не боялся. Он помнил, что дрался тот так себе. На ярости, а не на умении. Похоже, дома, в Лазурной долине, из него не планировали делать воина, А вот из Рина планировали. Рин ведь не всегда считался наследником. Почти всю сознательную жизнь он был младшим сыном, которого ждала воинская стезя, и только несколько лет назад, после смерти старшего брата, отец начал учить его управлению владением. «Ладно», — неожиданно легко согласился Тималь и кинул клинок назад в ножны. Взгляд, которому он одарил Рина, был очень расчетливым. «Расскажу». «Как ты выбрался?» — первым делом спросил Рин. «Вылез в окно». Эльф пожал плечами. У тебя же комната на верхнем этаже башни, не поверил Рин. Ну да, оттуда легко добраться до открытой площадки на самом верху и спуститься вниз по лестнице. Рин моргнул, но решил поверить. А одежда, оружие. Стащил чистый комплект у прачек, а оружие, в комнате какого-то ротозея. Ну, как тебе не узнали, ты открыто шел. А мне интересно, как. «Ты и меня узнал!» Тималь прищурился, глядя на Рина. Рин моргнул, когда до него дошло, почему тот шагал по замку так уверенно. «Личина? На тебе магическая личина?» «Именно! Так как ты сумел?» Рин уже хотел пожать плечами и сказать, что понятия не имеет, когда его пронзила неожиданная мысль. «А если он сумел из-за своего темного дара?» И эльф догадается. Рин попытался успокоить себя тем, что такая идея выглядела притянутой за уши, но страх разоблачения не уменьшился. Ему нужно было отвести от себя подозрение, но как? Для меня ты выглядишь как обычно, то есть как эльф. Думаю, я тебя узнал потому, что тогда, ну, когда я тебя ранил, меня всего забрызгало кровью. твоей. Вот и сработало сродство по крови. Рин замолчал, чувствуя, что краснеет от той чуши, которую только что сочинил. Сродство по крови какое-то. Ничего подобного в теории магии не имелось. Но Тималь не назвал его придурком и даже не взглянул, как на придурка. Вместо того нахмурился и пробормотал себе поднос на эльфийском, который Рин худо-бедно понимал. Опять кореевый артефакт! Ничего нормально сделать не могут!» Рин не стал дожидаться, пока тот еще что-то скажет, и ткнул пальцем в раковину. «Что это такое?» Еще один оценивающий взгляд, после чего Тималь вернулся на то место, на котором сидел, когда Рин только вошел, и жестом показал на пол напротив себя. «Садись и сам послушай!» Свой нож Рийн убирать не стал, а когда приблизился и сел на указанное место, положил его себе на колени, продолжая держать рукоять в ладони. Прислушался. Из раковины доносился звук, похожий на шорох одежды. Потом на шелест бумаг и, наконец, на звук открывающейся двери и уверенные шаги. — Достал? — просил знакомый голос. — Торис. — Да, вот. Второй голос принадлежал Финилсу. «Посмотри сам. Ты ведь знаешь, что означает почерневший камень? Господин Тангил тебе объяснял?» «Да». Голос Ториса прозвучал так, будто ему в раз стало тяжело говорить. Он предупреждал, что будет означать почерневший камень. «Но я не могу поверить!» Наступила тишина. Рин слышал только слабые звуки дыхания и шелеста одежды. «Несмотря на все предупреждения и приготовления, мне тоже тяжело представить, что кто-то сумел убить господина Тангела», — наконец заговорил Финиус. «Тем не менее, это случилось. Нам остается только четко выполнять все его приказы и ждать». Рин сглотнул, чувствуя внезапное головокружение. Господин Тангил был мертв. Это звучало невероятно. Еще два месяца назад никакая другая новость не сделала бы Рина счастливее. Но сейчас, зная, что он сам несет в себе темный дар, Рин не ощутил даже тени радости. Только растерянность. Да. Торис вздохнул. Выполнять приказы и ждать. Ты прав. Про смерть господина мы, естественно, молчим. Естественно, подтвердил Финиус. Волнение нам ни к чему. А из обитателей замка, думаю, сам до да, правды никто не докопается. Уж в ближайшее время точно. Да, верно. Ладно, давай к делу. Скажи, тебя не смущают лишние люди, которые оказались вместе с нами под куполом. Деревенские жители, так их немного. Я насчитал всего семь. Нет, не они. Я про кирецкий караван, шесть десятков лишних ртов, которые тоже надо кормить. Вновь повисла пауза, потом Финюс твердо проговорил: Нет, убивать мы их не будем. Если бы их смерть входила в планы господина Тангила, он бы об этом распорядился сам. Запасов провианта и угля у нас так бы хватило на 10 лет, ну а с учетом лишних ртов хватит на 8. Я уверен, что господин Тангил вернется намного раньше этого срока». Рин бросил быстрый взгляд на эльфа. Тот сидел, напряженно уставившись на раковину, из которой доносились голоса. Понять, о чем он думает, было невозможно. «Амулеты вольным я раздам сегодня ночью», — снова заговорил Торис. «Для обычных стражников амулетов хватит?» «Да, господин Тангил оставил их с запасом», — ответил Финниус. Потом послышался звук отодвигаемого стула. «Как раз сейчас этим и займусь». Скрипнула открываемая и закрываемая дверь. Тималь протянул руку и накрыл раковину ладонью. Когда убрал, никаких звуков из нее больше не доносилось. «Это артефакт для подслушивания?» — спросил Рин то, что и так было очевидно. И на кивок эльфа продолжил. «Зачем тебе было приходить сюда? Не мог слушать в своей комнате?» «Слишком большое расстояние», — отозвался тот рассеянно, явно все еще находясь под впечатлением от услышанных новостей. «Артефакт не работает дальше, чем на 30 футов». Рин кивнул и поднялся на ноги, пытаясь решить, не метнет ли эльф в него свой кинжал, если Рин повернется к нему спиной, чтобы нормально дойти до двери. Или лучше показаться смешным, но до двери пятиться, держа оружие в руке. Здравый смысл подсказывал, что лучше быть смешным, но при этом живым. «Как ты думаешь, о каких амулетах они упоминали?» — задумчиво спросил эльф. «Что? О каких амулетах говорю? Совсем остальным ясно, но я не понимаю, что за амулеты». «Ума не приложу», — честно ответил Риин и, решив следовать советам здравого смысла, попятился к двери. Эльф продолжал сидеть в той же позе, когда Риин нащупал за спиной дверь. Но открыть ее и выйти он не успел, потому что эльф заговорил снова. «Эй, человек, ты ведь понимаешь, что если надумаешь выдать меня, я расскажу, что ты тоже в курсе тайны, которую они скрывают. Я о смерти господина Тангила». Рин нахмурился. «Во-первых, у меня есть имя. Меня зовут Рин. Во-вторых, я уже пообещал не выдавать тебя». «Обещание человека!» — Тималь презрительно впыркнул. «Только дураки верят обещаниям людей». Рин подавил вспышку гнева. «Нет, он больше не позволит оскорблениям эльфа задеть себя». «Не суди по себе!» — буркнул он и выскользнул за дверь. Замок Тангила на севере. Три дня после появления купола. Риин забрался наверх крепостной стены и остановился, переводя дыхание и озираясь. Стражник, чей пост был совсем рядом от того места, где Риин стоял, покосился на него, но прогонять не стал. Зрелище было одновременно ожидаемое и неожиданное. Купол вырастал из земли на расстоянии футов 300 от стены, так что справа внутри купола оказалось немного леса. А вот слева леса не было. Там виднелась поляна. Как и в верхней части внизу, купол тоже был прозрачным, и все, что за ним, было прекрасно видно. Рин наклонился вперед, разглядывая двигающиеся на поляне фигуры. Значит, слухи не обманули. К куполу действительно явились маги. Естественно, светлые. Темные бы не стали пытаться ломать защиту от ангела. «Что они там делают?» — не удержался Рин от вопроса, неуверенный, что стражник ответит, но тот отозвался. «Вчера целый день пытались пробить стену купола, а сегодня вон делают подкоп. Да только это бестолку!» — добавил он с абсолютной уверенностью. «Магию господина Тангила им не преодолеть!» Рин кивнул, хотя такой веры в магию Тангила, как у стражника, у него не было и продолжил разглядывать людей, пытаясь понять, встречал ли он кого-нибудь из них прежде. Шел третий день жизни под куполом. Ирин все еще пытался уложить в голове то, что случилось, и что он подслушал через артефакт эльфа. Господин Тангил был мертв. Но при этом он сумел заключить свой замок и всех его жителей, вольных и невольных, Подобие огромной тюрьмы, а его самые верные слуги терпеливо ждали его возвращения из мертвых. Движения людей за куполом изменились, стали суматошными. Потом они все развернулись и кинулись бежать, а поляну с той стороны заволокло черным дымом. Стражник довольно хмыкнул. «Подземного демона выкопали. дурачье". Рин сглотнул. Он понимал, что должен желать удачи магам на той стороне купола, но удачи никак не желалось, потому что если они сумеют проникнуть внутрь и освободят заложников, то отправят его домой, к отцу, который темных ненавидит. И это в том случае, если они не заметят его темный дар. Рин смутно помнил, что вроде как светлые маги не ощущали магов с противоположным полюсом силы. Ну а если заметят, то его убьют прямо здесь. Замок Тангила на севере, семь дней после появления купола. По неведомой Ирину причине Тереса Кастан решила, что теперь именно он будет приносить на кухню продукты из подземелий. Ну, кроме туш животных, за ними обычно спускались стражники. Его возражения были оборваны на полусловие. И вот сейчас он как раз плелся в свою комнату после очередного дня бесконечных подъемов и спусков по лестнице, когда услышал «Ты, человек, как там тебя?» Голос донесся из-за поворота. Рин вытащил нож и только потом завернул за угол. Там в прежней одежде охранника стоял Тималь. «Чего надо?» — недовольно буркнул Рин. Эльф махнул рукой, показывая на тускло освещенный коридор без единой двери. Тут глухой тупик. Сюда редко кто заходит. Пойдем, поговорим. И зашагал в указанном направлении первым. Ринг-мурис проводил его взглядом, но все же последовал. «Ты ведь из заложников», — сказал Тималь. «Как и я оказался здесь против своей воли. Ты же не хочешь просидеть в замке восемь лет, а потом, когда припасы закончатся, подохнуть от голода? Хочешь выбраться, верно?» Ну, начал Рин, неуверенный, что на это сказать, но Эльф, не дожидаясь ответа, продолжил. Есть способ взломать купол изнутри.